Последний год в Москве. Здоровье батюшки ухудшилось. Стали опухать ноги. Исповедовал почти всегда сидя, только священство исповедовал стоя. Но в храм батюшка ходил регулярно совершал праздничные молебны дома. Особо унывающих исповедовал и причащал сам. Сам читал молитвы ко святому причащению и благодарственные молитвы после причастия. На воскресенье пригласил всех чад. Его скорбный голос, как будто он с ними проводит последний пост и последнюю Пасху, слышали все. В своем слове к духовным чадам батюшка сказал – Вот мы собрались здесь и будем просить друг у друга прощения. Может быть, мы вместе последний пост и последнюю Пасху. Может быть, мы с кем-то не увидимся. Будем жить духовно. Простим друг другу и ни на кого не будем иметь ничего. Летом опять на дачу. Но эта дача совсем была неудобная, шумная, особо гулять было негде. Батюшка больше находился в своей комнате или на террасе, много читал, много беседовал, иногда исповедовал. Состояние его здоровья всех беспокоило. 12 июня 1979 года ему стало плохо. Увезли в Москву, в больницу. Профессор осмотрел батюшку и определил – рак, саркома. Батюшке ничего не сказали, но он чувствовал, что дела его плохи. Вернувшись домой, он жил там около двух недель, чтобы подготовиться в стационар. Потом его снова положили в больницу. 10 июля, в день странноприимца Сампсона, батюшка предложил всем чадам собраться в его квартире, пригласить священника и отслужить молебен в память святого странноприимца Сампсона. Все было сделано так, как батюшка велел. Собрались на молебен, но настроение было печальное, все причувствовали свое сиротство». Когда на следующий день пришли к батюшке в больницу, он сказал, «Больше не разрешу без меня собираться. Может сердце лопнуть, слышу ваши слезы». В больнице не было минуты, чтобы батюшка не думал о своих. Как же они будут? Он до последней минуты не соглашался на операцию. «Что вы меня уговариваете? Вы представить не можете, какой я буду после операции». Он уже рассердился на всех врачей и хотел выписываться, но ночью был сильный приступ. Никто не мог ему помочь. Вызвали даже заведующего отделением. И после этой ночи батюшка согласился на операцию. Он увидел, что другого выхода нет. 25 июля батюшку оперировали. Потом сразу в реанимацию, где он пробыл 11 дней. Несмотря на такое тяжелое свое состояние, он находил в себе силы со всеми разговаривать. С ним подружился заведующий отделением реанимации – На несколько минут приходили свои навещать батюшку. Он, находясь в реанимации, просил, чтобы ему приносили журналы на просмотр. Заведующая отделением была ошеломлена. Как это возможно? Человек-смертник и еще чем-то интересуется, когда люди в этот момент вообще ни о чем не могут думать. 8 августа батюшку выписали, принесли монашеское одеяние, одели его. Все сотрудники реанимации и хирургического отделения вышли батюшку провожать. Всех он привлек своим духовным обликом, и они долго о нем вспоминали. Домой батюшку привезли на скорой. Как только его внесли в его комнату, он спросил, «Все мои живы? Никто не умер. А как чувствует себя та, а это как себя ведет?» Через неделю пришли посетить его заведующие хирургическим и реанимационным отделениями. Батюшка с ними беседовал около двух часов, собственноручно подписал им свою фотографию на память. Они были удивлены его энергией, вниманием, любовью, выносливостью его организма. После больницы он чувствовал себя бодро, конечно, относительно. Пил соки, кисели, ел жидкие супы. Но ровно через неделю состояние резко ухудшилось. Батюшке было видение, после чего он вызвал всех в два часа ночи и начал всем говорить. «Я буду умирать, но не бойтесь, не пугайтесь. Моя совесть чиста перед всеми. Ни одна душа не может меня упрекнуть, что я чем-то ее соблазнил». Я с крыши могу кричать, что учил только науке о спасении. Моя наука была только о вечной вечности, и сколько было сил, умения и знания, я преподносил это каждой душе, которая встречалась со мной. Ни в коем случае не осуждайте их, они не знают этого богатства, этого неисчерпаемого богатства, что мы удостоились чести быть православными, а не еретиками». Какое наше великое счастье, что мы православные люди, что над нами совершается таинство, что с нами полное исцеление, искупление от грехов, чего нигде, нигде от века нет. И в Риме, Латиняне, они лишены этого дара прощения и исцеления, потому что они неправильно толкуют акты покаяния. Вот что замечательно что мы удостоились быть в числе иночествующих, в числе спасаемых. И вот почему так строго придирчиво надо придираться к себе, прежде чем приступать к святым Христовым тайнам. Наш триумф – смирение. Рядом с ним ничего нельзя поставить, кроме смирения, плача. Надо помнить, что основной залог нашего спасения – только мы сами. Чужая жизнь нас не касается, как хотят. Их извинять, их оправдывать, всегда помнить, что они бедные люди, никем не наученные, да? Личное хотение – это есть дар Божий. Мы все подвержены семьи нетли и повреждены. Нас привлекает грех. Но с нами сила Божия, если мы сами проявляем хотение. Без нашего хотения сила Божия к нам не подойдет. Свобода в воле есть основная причина спасения хочу спасусь хочу нет но при помощи божьей при помощи озаряющей меня благодати божьей силы божьей своим хотением мы не можем спастись потому что воля наша угнетается гордостью самооценом самоуверенностью и желанием нас привлекает грех «Никому не делайте зла» – это мерка Христа. Помните, что мерка любви к людям – это мерка любви к себе. Никому не делайте зла. Кто не будет исполнять моего келейного правила, которым я его связал, он не спасется. Если сердце в себя, как губка, не восприняло все законы смирения, кротости, послушания, тот никогда радости не увидит. Когда ты священник на приходе, где люди страдают, требуют помощи и утешения, защиты и ограждения, для этого нужно монашество. Вне монашества невозможно помочь. Какое наше счастье, что у нас с вами есть сама Пречистая, сама Ходатайца со святителем-чудотворцем Николаем, со святыми апостолами, мучениками, преподобными и богоносными отцами церкви, и Сергием, и Серафимом Саровским. И они как раз несомненно и спрашивают прощение у Божией Матери. В рамках строго православного устава, православного учения о спасении, то есть смирении, кротости, долготерпении, благостности, целомудрия, веселья, чистоты, милосердия – Радование это любовь к окружающим нас, но она никогда нас не может оставить, если это есть озарение от духа святаго. Поэтому первая забота ваша должна быть о молитве. Молитва неспешная, покаянная, плачущая, от духа сокрушённый смиренно залог вечного спасения. Кто не знает молитвы Божией Матери, тот не знает, значит, Основы вечного спасения. После этой ночи батюшка велел всех известить, чтобы приходили с ним проститься. С утра до часу ночи батюшка всех принимал, говоря каждому лично напутственное слово «прощальное», «последнее». Каждый подходил, имея к старцу великую любовь. Никто не посмел показать свою боль, боль разлуки, а спокойно, настроясь мирно, подходили, спокойно выслушивали последние наставления и получали последние благословения. К этому все подготавливали себя – кто заранее выплачится, кто принимал сердечные капли, кто молился, прося у Божьей Матери подкрепление. И, конечно, уже после батюшки, выйдя от него, все рыдали. Кто в коридоре, кто на кухне, все плакали вдоволь. У каждого было такое состояние, будто вырвали живым его сердце. Все причувствовали свое сиротство. Через два дня ночью Батюшка опять созвал всех. Опять говорил о своем отходе. Опять умолял, чтобы особо о нем не плакали, подумали бы о нем, о его вечной вечности, напоминая себе о том, что если ему будет хорошо, то и им тоже. Набрались бы мужества, и в минуты отхода читали бы молитвы. Сюда подойдет полк бесов. Читайте все. достойны есть якова истину. Радуйся, благодатная Богородица Дева правила веры и образ кротости, акафист благовещению, небесных воинств, архистратижи. Не забудьте все это читать. А как увидите, что я уже отошел, положите меня на пол, на голые доски, а сверху покройте белой простыней. Монаху положено некоторое время полежать на голых досках. После всего только положите на стол для облачения. Погребите меня с вашим родителем рядышком. Это старец говорил сестрам, в доме у которых жил в последние годы. Их отец был покойный Иерий Виктор. «По мне псалтирь, а священники пусть читают Евангелие, а после каждого зачала упокой душу раба твоего, тебе послужившего. Больше засылок за упокой на Кавказ, в Крым, и Евпаторию. Мобилизуйте все адреса, где могут хоть один раз помянуть имя этого негодного человека. Не гнушайтесь». Ночи не спите, составляйте адреса. Богоугодное дело – чтение поминания по умершим только тогда, когда он в полном мире и согласии умер, предстал Богу на суд. Во-вторых, если за ним не числится ничего чужого и смертного, и частица, которую священник кладет на дискос, она бывает только мирная, радостная, тихая, это и есть извещение нам, что он уже в числе оправданных. После больницы в течение двух недель батюшка ежедневно исповедовался и причащался. Незадолго до кончины его посетил архиерей. 24 августа в 10 часов состояние батюшки резко ухудшилось, а в 13 часов стало ему совсем плохо, он затребовал скорую. Скорая приехала, врачи на него посмотрели как на безнадежного, вызвали скорую реанимационную. Реанимационная возилась два часа. Оказалось, что у батюшки отек легких. Делали прокол, установили капельницу. Сделали все, что могли. Потом врачи вышли и объявили, что если нужно делать какие-нибудь дела, что бы делали. Батюшка уже не говорил, а только кивком головы выражал свое согласие или отказ. Среди посетителей оказался священник. Он при врачах стал читать Акафист Божьей Матери. После Акафиста батюшку причастил. Батюшка неспешно проглотил святое причастие. Когда же священник поднес крест, то батюшка сделал усилие рукой, чтобы перекреститься, но не смог, и губами коснулся креста. Священник стал читать канон на исход души. В левую руку батюшке дали зажженную свечу, а в правую – постригальный крест. На восьмой песне канона – Батюшка три раза раздельно вздохнул и больше уже не дышал. Священник дочитал канон. Убедившись, что старец отошел, сняли с кровати его тело и положили на пол по завещанию батюшки. Это было в 16 часов 20 минут, 24 августа 1979 года, в пятницу. Священник надел на батюшку срочицу под простыней, не обнажая его, и тело положили на стол. Была отслужена первая панихида. В восемь часов вечера прибыл из Загорска иеромонах Иеродиакон и облачили батюшку. По облачении была совершена панихида, в полночь прибывшим Иереем была совершена третья панихида, в шесть часов утра другим прибывшим иереям была совершена еще одна панихида перед выносом тела в церковь Николы в Кузнецах, что в Вишняковском переулке, вновь отслужил панихиду еще один священник. Отпевали батюшку его духовные чада Священники Регентом хора тоже была его духовная дочь Пели его духовные чада И семинаристы из лавры После отпевания Батюшку обнесли вокруг церкви Под колокольный звон С пением святые божи Дорожки были усыпаны цветами Почему отпевали именно здесь? Последние годы своей жизни Батюшка посещал только этот храм Во все памятные даты его Здесь совершались панихиды Из храма все поехали на кладбище. На девятый день приехал протеерей, духовный чадо старца со времен Мордовии. Была большая панихида в церкви, оттуда поехали на кладбище, где снова отслужили панихиду, пел хор. Затем поминали батюшку на квартире, где он провел последние годы. Двадцатый день тоже отмечали. Отмечали, конечно, и сороковой день, была заказная литургия, панихида в церкви, И после на кладбище снова панихида. Святейший Патриарх Пимен внимательно следил за поминовением батюшки, чтобы ничего не было упущено. уже много лет нет с нами батюшки, а память о нем незабываема. Всегда чтутся дни его памяти на кладбище у его могилки, там же устраивается и поминальная трапеза. Чтут память иросхимонаха Сампсона, его духовные чада во многих городах России и за рубежом. Отец Самсон остается с нами. Вечная память и успение со святыми старцу и расхимонаху Сампсону Сиверсу. Преподобнее Отче Самсоне. Моли Бога о нас.